Страница 397. Параграф 7. Сущность и явление. Отдельные материальные системы, как и объекты, состоящие из таких систем, имеют еще один структурный параметр – отношение между явлением и сущностью, или, иначе говоря, отношение между феноменалисткой и эссенциалистской сторонами. Этот аспект систем – является наиболее важным среди атрибутов материального объекта. С ним тесно связана структура процесса познания. Все другие аспекты, выраженные в соотношениях категорий «система-элемент», «целая часть», «содержание», «форма», в своем конкретном превращении из «вещи в себе» в «вещь в нас», имеет исходным своим звеном явление. В разрабатываемой В.П. Брандским Атрибутивной модели материального объекта явление и сущность занимают место фундаментальных, наиболее сложных атрибутов. Все другие атрибуты, качество, изменения, закон, возможность, причинность и так далее характеризуют различные стороны этих атрибутов или различные аспекты взаимоотношения между ними. Понятие явления определяется как форма проявления сущности, как внешнее обнаружение сущности, то есть как внешние свойства и их системная структурированность. Такое определение мало информативно, если не раскрыть понятие сущность, ситуация, аналогичная сложившейся при определении понятия системы. Под сущностью обычно понимает главное, основное, определяющие в содержании системы, заключенные в предмете основания всех происходящих с ним изменений при взаимодействии с другими предметами. Это определение недостаточно корректно в том плане, что в нем сущность, а с ней явления лишены подвижности, а между тем они динамичны в своем соотношении, что и должно быть отражено, на наш взгляд, в исходном определении сущности. Таковым может быть понимание сущности как отношений или свойств системы, от которых зависят другие ее отношения или свойства. Курсив. Категория сущности служат для выделения в системе таких ее свойств и отношений, которые обусловливают другие ее свойства и отношения. Конец курсива. Все материальные системы, заключая в своем содержании причинно-следственной связи, имеют обусловленное и обусловлюющее. Нет ни одной системы, которая имела бы одно и не имела бы другого. Нет сущности без ее проявления, нет явления без сущности. Сущности и явления неразрывно связаны друг с другом. Страница 398 Они связаны и тогда когда сущность проявляет себя неадекватно в форме видимости видимость проистекает из за обмана органов чувств галлюцинации агравации и тому подобное, из за недостаточной осведомленности искажающей картину реальности из за социально групповой позиции субъекта познания и тому подобное в отличие от этих субъективных заблуждений имеющих кстати некоторую реальную основу объективная кажемость имеет непосредственное полное основание внутри структуры действительной сущности или во взаимодействии таких сущностей. Например, заработная плата выступает как оплата всей произведенной работы. На самом же деле она представляет собой денежное выражение стоимости рабочей силы и детерминирована структурой производственных отношений. Приведенный пример относится к внутри сущностей кажемости. Е. П. Никитин предлагает выделять и другой вид кажемости — кондициональную или межсущностную кажемость. К последней можно отнести кажущийся излом линий предметов, частично погруженных в воду. Здесь нет обмана органов чувств. Они верно передают преломление лучей света от разных поверхностей. Эта кажемость вызвана взаимодействием двух сущностей, двух структур и является следствием соответствующих условий. Отсюда и название «межсущностное» или «кондициональное», «кондитио», условие, «кажемость». Вне данных условий ее нет. В обоих случаях «кажемость» противоположна сущности. «Кажемость» искаженно выражает сущность. Но и будучи противоположной сущности, ее искаженным выражением, она остается объективной, находится в единстве с явлением. Явление, как мы видим, бывает двух типов. Первое – адекватное, и второе – неадекватное. Кажемости, как подтип неадекватных явлений, видимостей, тоже подразделяются на два вида. А – внутрисущностные и Б – кондициональные, межсущностные. При рассмотрении категории явления и сущность имеется в виду оба типа явлений. Заметим, что термин явление даже в философской литературе часто употребляется в значении тождественных понятиям материальный объект, событие, процесс, существование, реальность, а не только как проявление сущности. Диалектика соотношения явления и сущности раскрывается в нескольких планах наиболее значимыми из которых будут взаимодействия, движение систем, развитие систем, познание систем. Вне взаимодействий системы остаются вещами в себе, не являются, и, следовательно, об их сущностях ничего узнать не удается. Страница 399. «Только взаимодействие раскрывает их природу, их характер, внутреннюю структуру», Будучи неразрывно связанным со своей сущностью, явление в результате взаимодействия данной системы с другой не только проявляет эту сущность, но и несет на себе печать другой сущности, отражение специфики явления и сущности другой системы. Явление в известной мире и для других бытия. В взаимодействии с множеством других материальных систем данная система – обретает множество проявлений своего бытия. В себе бытия. В каждом из них проявляется одна из сторон сущности системы, одна из ее граней, один из ее моментов. В своей же внутренней структурной взаимосвязи эти моменты, грани, стороны образуют единство, как единое, раскрываясь во множестве связей с другими системами. Сущность одна, явлении множество. На этом же основании явления, поскольку они также для других бытия в своей совокупности богаче сущности, хотя, несомненно, что сущность глубже любого из своих проявлений, глубже всего комплекса своих явлений. Кавычки открыты. В явлении, кроме необходимого, общего и существенного, есть ряд случайных, индивидуальных, временных моментов. «В смысле обширности объема свойств, явление богаче сущности, но в смысле глубины сущность богаче явления». Кавычки закрыты. Никитин Е. П. «В сущности явления», «Категории сущности явления» и «Методология научного исследования». Москва, 1961 год, страницы 11-12. «Явление ображает лишь одну из сторон сущности, никогда полностью не совпадая со всей сущностью». В свою очередь, сущность никогда полностью не совпадает со своими явлениями, не взятыми порознь, ни в совокупности А В диалектике сущности и явления, а в развивающихся системах основная роль принадлежит сущности. Проявления же последние сами по себе многообразные, оказывают влияние на развитие своей основы в своей сущности. Познание, идет от явления к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности. Но бесконечность познания сущности не есть релятивность, ведущая к скепсису как пессимистической жизненной установке. Признание многопорядковой сущности не исключает, а предполагает возможность ее объективного отражения и достижения первого ее абсолютного рубежа, основного закона, позволяющего объяснить главное направление развития этой сущности. Сумму всех изменений обо всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 марксов, Самое большее, отмечал Ленин, что открытые законы этих изменений показаны в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития. Самая высшая задача человечества – охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции, эволюции общественного бытия в общих и основных чертах с тем, чтобы, возможно, более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание. Ленин, полное собрание сочинений, том 18, страница 345. Страница 400 книги. В процессе познания. Важно в главном, в основном, схватить сущность, выявить ее общую ведущую структуру, оборажаемую основным законом системы. Этим вносится конкретность в диалектику уровней сущности, указывается основной ее структурный узел, но вместе с тем и не перекрывается дальнейшее движение по уровням сущности, тем более по уровням развивающейся, постоянно модифицирующейся сущности. Процесс познания сложных систем в природе многоступенчен, труден и связан с поиском главных, определяющих сущностных структур. Если, к примеру, на пути познания злокачественных опухолей уже обозначены этапы, связанные с канцерогенной теорией, которую условно можно соотнести с первым уровнем сущности данного процесса, а также с вирусой генетической теории, сущностью, так сказать, второго порядка, и на этих этапах несколько расширяются возможность лечения рака, то не может быть сомнений в достижении уровня, который будет связан с открытием структур, управляющих в целом механизмами патологических новообразований. Познание сущности, как познание формы и содержания, элементов и системы, важно не само по себе, а для владения ею, для управления системами. По мере развития знания о материальных системах обнаруживается, что сфера явления в ходе этого процесса расширяется. То, что было сущностью первого порядка вчера, сегодня, при сопоставлении сущностью второго порядка, то есть тем, что обусловливает первичную сущность, может оказаться явлением. В нашем примере со злокачественным заболеванием в сферу явления попадают таким образом не только внешние симптомы болезни, устанавливаемые при терапевтической диагностике, но и те процессы, признаки, которые на начально-сущностном уровне фиксируются к канцерогенной теории, однако сколько-нибудь полной ею не объясняется и на этой основе эффективно не управляется. В литературе приводится и такой факт: атомный вес в одном отношении к химическим свойствам элементов выступает как сущность, а в другом, к более глубокой сущности, заряду ядра атома как явление. В общем, наблюдается такая картина. Свойство «Д» какой-либо материальной системы, будучи сущностью по отношению к свойству C, в то же время уступает как явление по отношению к более глубокой сущности «Е». E. В свою очередь «Е» e будет явлением или его частью по отношению к еще более глубокой сущности «Ф» и так далее. Страница 401. Иначе говоря, Одна и та же структура может быть одновременно и явлением, и сущностью. Явлением в одном отношении, сущностью в другом. Отсюда верность того понимания сущности, которое связывает ее с обусловливанием. Сущность определяется лишь по отношению к некоторой системе. Нельзя спрашивать, существенен или нет некоторый признак безотносительно какой-либо системе, или безотносительно к специфике отношения обусловления признаков в этой системе. Конкретный предмет объективно представляет собой множество различных систем или подсистем. Относительно каждой из них можно выявить ее сущность. Но выявление сущности предмета и определение сущности – вещи разные. Мы определяем понятие сущности не относительно всех систем, а относительно каждой из систем – Смотри, Петров, Ю, А. Логическая функция категории диаректики. Москва, 1972 год, страницы 136-137. Таковы основные характеристики системности, как атрибута материи, выражаемые понятиями структура, элемент, система. Целая часть, содержание, форма, сущность, явление. К этой группе категорий, характеризующих системность материи, относятся также вещь, свойства, отношения, единичное, особенное, общее и некоторые другие категории. Дальнейшую свою конкретизацию системность получает при анализе развития и детерминации, самодетерминации материальных систем, на чем мы и остановимся. Конец восемнадцатой главы